7. Браслет принцессы Королева Ульрико через свои источники получила первые донесения о том, что история Шаграта о наступлении силикациров является достоверной. До этого ей приходилось пользоваться только слухами из военного министерства и тем, что лично видела посланника, который потребовал передать реликвии предков. Но теперь у нее на столе лежало несколько писем, в где, пусть пока расплывчато, насообщалась о враге. «Война, война, война», — повторяла она, проверяя список сундуков, что будут отправлены с бессмертными в замок, где состоится свадьба Диес. «Не переживай, мы их остановим», — видя, как волнуется жена, — сказал король Килдрак. «Уже послали первые отряды. Сейчас подтягиваем катапульты, строим укрепление Еще недели, и мы соберем сильное войско». Туда же отправился Оскар со своими солдатами — На подходе Тордок и Улфгар, ожидаем Эдрука и его армия. Думаешь, этого достаточно? Ульрика много раз была в крепости Врул. Она расположена на стратегическом месте, контролирует дороги, что идут через ущелье Эвлаты. Эта крепость внутренняя и не рассчитана на войну. За ней начинался крутой подъем и сужение. Именно там и планировалось встретить врага. «Но если серые обошли гарнизон Мериаэта, то и тут могут не вступить в бой. Правда, оставлять в тылу армию они не будут, но и брать крепость тоже, возможно, не станут», рассуждала королева, рассматривая карту страны. «Надо послать письма в Еврех, Тхородину, Элдону и перебросить войска из крепости Шиуфис. Они все равно пройдут мимо». «Мы не можем им писать. Они сразу увидят нашу слабость». «Хочешь подождать, как пройдет бой?» «Мы их отбросим». «Но ведь ты в это не веришь, верно? Иначе зачем в Бранд свозить продовольствие и стягивать войска из Марио, Банду, Сравиль, Гадеев? Думаешь, я ничего не вижу? Пока не поздно. Отправь дипломатов, если не хочешь напрямую просить помощи. Купи армию. Наемники не лучше, но все же помогут». Килдрак не любил, когда ему указывают. Но Лирика права. Они просмотрели врага, и тот, словно на марш-броске, двигался к столице. Силикациры оставляли небольшую армию, эти уже штурмовали попутные крепости, а порой и этого не делали, просто блокировали выход и шли дальше. Поэтому его министр обороны Манео предлагал изначально все стянуть к столице. Но Эльдот, советник, он не согласился. Это покажет слабость и трусость короля. Именно поэтому и было решено дать бой под стенами в рул. Ульрика ничего не добилась, вернулась в свой кабинет и, перечитав последнее донесение, отправилась к своей дочери. Герцогиня Дариф, получив письмо от королевы, узнала, что ее Диеса выходит замуж и скоро отбудет в чужие края. Она помнила, как нянчила девочку на руках и в свое время даже кормила ее грудью, поэтому считала принцессу своей дочерью, и вот она подросла и готовится выйти замуж. «Ах!» Тяжело вздохнув, герцогиня еще раз перечитала письмо, вспомнила, что ей говорил шаград Он четыре дня назад отправился через горы в свой гарнизон. «Ты знаешь, что надо взять?» «Да, Ульрика рассказала. Надо...» «Нет-нет, молчи, идем!» «Гимген!» — крикнула герцогиня, и в зал вошел мужчина с ключами. «А, ты уже тут? Тогда идемте!» Женщина встала, за ней поднялся лапгом, и в сопровождении ключника спустились в подвал, где за несколькими дверями хранились предметы предков. «Я тебя оставлю, тебе никто не помешает. Когда закончишь, постучишь в дверь, и тебя откроют. Но это поручение королевы. Никто не должен знать, что ты берешь. Похоже, тому серьезная причина. Поэтому оставляю тебя, не спеши». Тяжелая железная дверь закрылась за спиной медиума. Он поставил на стол лампаду, зажег с десяток свечей, что принес с собой. Теперь комната не была такой мрачной и холодной. Вдоль стен стояли стеллажи, на них лежали странные предметы, книги, сундуки. Лапгам достал из кармана список реликвий, что надо найти, прочитал его и, подойдя к первому стеллажу, стал просматривать предметы. Тут были микроскопы, экраны, которые ничего не показывали, панели с кнопками, черные стекла, отполированные до зеркального блеска металлические тубусы, но это все было не то. Лапгом провозился не один час, и все же он нашел, что искал. Это был браслет, который передавался по наследству. Его раньше носила Ульрика, но после того, как его несколько раз хотели похитить, королева спрятала реликвию от посторонних глаз, оставив во дворце, оставив во дворце только подделку, что иногда надевала на торжественные церемонии. Эта реликвия передавалась только по женской линии. До королевы его носила саннелл, А еще раньше бабка Килхак и Дугуш, прабабка. И теперь, когда настал черед Диес выйти замуж, браслет должен перейти к ней. Все тщательно завернув в мягкую ткань и положив в сумку, лапгом постучал по железной двери, через минуту ее открыли. «Все?» – поинтересовалась герцогиня. «Да, это только для твоих глаз. Никто не должен знать и уж тем более видеть, что там». И Дарив посмотрела на сумку, что повесил на плечо медиум. «Пойдем, нечего нам тут больше делать. Может, тебе дать охрану?» «Нет». «Нет», — удивилась герцогиня, и ее брови поднялись вверх. «Когда отправляешься обратно?» «Я дождусь Шаграта, это приказ королевы, и с ним вернусь». «Если все нормально, то он добрался до гарнизона. День или два и вернется». Шаграт уже подходил к перевалу. Теперь двигался осторожно, присматривался к кустам, считывал следы на тропах но он умел обходить их стороной поэтому путь занял больше времени но зато заметил только один раз серого что поднимался по насыпи, в сторону черного откоса разведчик прищурился яркое солнце светило в глаза где то там повороты откроется путь в долину где стоял его гарнизон мысли были дурные он не надеялся что хоть кто то выжил но приказ есть приказ доставить письмо в крепость и тут же вернуться обратно за медиумом. Следопыт прижался к земле, и словно ящерица стал медленно продвигаться между камней. Потребовалось еще часов пять, чтобы смог увидеть пики гарнизона. Дыма нет, вроде как все нормально, но если они не напали, то уж точно обложили со всех сторон. Пришлось дождаться темноты, и, подав сигнал, ему со стены сбросили веревку. С проворством паука шаград поднялся наверх. «Ты откуда взялся?» – первым делом спросил его караульный, что помог перебраться через выступ. «Как вы? Вас не атаковали? Не штурмовали? Все целы?» «У нас все нормально. Перед крепостью Серый вырыли ров, установили кольи и теперь изредка обстреливают зажигательными камнями. Хорошо, где Фуганур?» «Час назад видел на восточной стене. Но ты лучше спустись вниз, там ходил Орело, знает, где начальство». Пригнувшись, чтобы случайная стрела не задела его, Шаград побежал вдоль стены и, дойдя до башни, спустился вниз. Крепость была небольшой, сто на сто метров. Теперь все, кто был в ней, попеременно дежурили на стенах, а спали прямо в башнях. Людей явно не хватало, но, учитывая, что силикациры не слишком беспокоили защитников, те успевали выспаться. «Разрешите доложить?» — Шаград подошел к секретарю. «Живучий! Вернулся!» Он словно родного брата обнял и похлопал по спине. «Как там? Ну, в столице «Все спокойно, словно ничего не происходит. Готовятся к празднику Святого Воскрешения. На улицах флаги, дороги чистят, а в таверны завозят бочки с пивом и вином. Но надо же, жизнь продолжается, а мы тут застряли». Слышал, что не беспокоит. «Сидят, обложили со всех сторон». Странно, что ты проник. Видно, обленились, расслабились. Ладно, идем. Доложишь начальству. Он у себя в комнате. Ты привез письмо? Да, от самого Эльдата. Думал, раньше придешь. Шел через горы? Напрямую не рискнул. В чаи это в четырех днях пути видел разведчиков. Они словно крысы разбежались по горам и теперь уже везде. Худо дело. Ладно, иди. Потом приходи на кухню, подкрепись». Шаград поднялся на третий этаж. Там же располагались комнаты для офицеров, зал для переговоров и кабинет начальника гарнизона. «Разрешите?» «Заходи». «Устало», — сказал фуганор и, не обращая внимания на уставные правила, протянул руку для приветствия. «Докладывай». Разведчик как можно подробнее все рассказал, не забыв упомянуть про тюрьму. Услышав это, фуганор обматерился. Однако Шаград ничего не стал говорить про поручение королевы и медиума, которого привел к герцогине. Начальник гарнизона еще несколько дней назад получил птичью почту, но в последнее время на нее надежд мало. Соколы, что развелись в горах, охотились на неповоротливых голубей, вот и приходилось дублировать сообщение отправляя посыльного. Фуганор знал, что войско врага захватил гарнизон Лавоп. Он один отслужил по погибшим панихиду. Знал, что воздушные крепости заметили у стен гавлом, но это было еще две недели назад, наверное, и она уже пала. Был дан приказ в случае прорыва врага сжечь урожай, поэтому все, что было ранее спрятано в катакомбах, на первых двух уровнях и башнях стен, свезли в центр двора. Теперь осталось только облить маслом и поджечь. «Тебе приказ вернуться?» – удивился услышанному Фуганор. «Так точно». «Хорошо». Сейчас иди отдыхать, а утром... Нет, днем со стен мне не спуститься незамеченным. Я сейчас на кухню и готов тронуться в обратный путь. Ладно, пока отдыхаешь, напишу послание. Доставишь Эльдоту или тому, кто будет старший. Разрешите идти? Ступай. Фуганор понимал, что от них тут толку мало. Самый лучший вариант — это сжечь запасы урожая и, пока над крепостью поднимается огонь, уйти в горы и через перевал дойти до Врул. Но это тоже бесполезно. К тому моменту, как они придут, крепость наверняка будет взята. Но такого приказа не поступало. По крайней мере, сейчас они в крепости, и их защищают высокие стены, что дает вероятность дожить до утра. Еще не рассвело, а разведчик, перекрестившись под прикрытием лучников, спустился со стен гарнизона и незаметно затерялся среди больших камней. Теперь он знал обратный путь и, петляя между скал, перешел горы, спустился в долину и уже хотел тронуться дальше, как заметил проклятого. Так называют народ Пуур. шаград да, впрочем, никто, их не понимал. Они большую часть жизни занимались тем, что высекали из камня больше метров в диаметре шар, оттачивали его до блеска, а после, с каким-то упрямством, словно это их цель жизни, катили через всю долину. Их одежда превращалась в лохмотье, тело истощалось, но они катили свой шар, словно больные фанатики. А докатив до скалы, еще день молились и уже после сбрасывали его вниз. В чем смысл, никто не знал. Это было похоже на помешательство. Даже малые дети проклятых и то катали по двору заполненные песком бочки, привыкая к будущим трудностям. Иногда путь проклятых мог длиться месяцами, а порой и годами. Они жили прямо в лесу, питались травой и ягодами, но никогда не уходили далеко от своего заветного шара. Один раз Шаграт видел бедолагу, его камень треснул, и тот, нисходя с места, от потрясения умер. Обходя стороной тропу проклятых, разведчик спустился в долину и уже через два дня был в замке Герцогини. «Все спокойно?» — спросила Дариф. «Гарнизон стоит, дорогу перегородили». Приказ сжечь запас продовольствия в случае штурма. В лесах в Литаку заметил одиночных серых. Это разведчики, они не вступают в бой, только все вынюхивают. И еще проснулись проклятые. Тьфу ты, что за напасть? Ладно, если увидишь, обойди стороной. Вам приготовили ящеров Мотот. Утром отправляйтесь в обратный путь. В этот раз Шаград не узнал замок. Народу было мало. Ставни на первых этажах закрыты появилась вооруженная охрана, а на маленьких башнях стояли дозорные. Медиум лапгом обрадовался, что разведчик вернулся. И на следующий день повязал за спинку небольшую сумку, сел в седло и приготовился к долгой и нудной поездке через горы. шаград думал, что им придется свернуть, обходя опасные места, но патруль, который встретил их по пути, сообщил, что дорога свободна. Уже через три дня Пусть уставшие и грязные, они достигли города Фам и, передохнув ночь, пересели на Натрана. Разведчик заметил отряды военных, что спешили в сторону крепости Врул. Как уходили спалить труженики, как погонщики гнали скот, направляясь в долину лазрав На перекрестках появились дозорные. Там же на земле стояли железные клетки, куда сажали воров и дезертиров. Через день пути Они въехали в столицу Бранд и направились во дворец. Лабгам ушел в сторону покоев королевы, а Шаград пошел передать письмо военному советнику.